Если б я был один, как прежде. Нет, я не то говорю. Мне всё хочется тебе сказать, поверить, как другу. Впрочем, зачем же беспокоить тебя? Видишь, Аркадий, одним дано многое, другие делают маленькое, как я. Ну, если от тебя потребовали благодарности, признательности, ты бы не мог этого сделать. Вася, я решительно не понимаю тебя. Я никогда не был неблагодарен, продолжал Вася тихо, как будто рассуждая сам с собою. Но если я не в состоянии высказать всего, что чувствую, то оно как будто бы оно Аркадий выйдет, как будто я и в самом деле неблагодарен, а это меня убивает. Да что ж? Да что? Неужели же в том вся благодарность, что ты перепишешь к сроку? Подумай, Вася, что ты говоришь. Разве в этом выражается благодарность? Вася вдруг замолчал и посмотрел во все глаза на Аркадия, как будто его неожиданный аргумент разрушил все сомнения. Он даже улыбнулся, но тотчас же принял опять прежнее задумчивое выражение. Аркадий, приняв эту улыбку за окончание всех страхов, а тревогу, опять явившуюся, за решимость на что-нибудь лучшее, крайне обрадовался. Ну, брат Аркаша, проснёшься, сказал Вася. Взгляни на меня. Не равно я засну, беда будет. А теперь я сажусь за работу. Аркаша. Что? Нет. Я так только, я ничего, я хотел. Вася уселся и замолчал. Аркадию улёкся. Ни тот, ни другой не сказали двух слов о Коломенских. Может быть, оба чувствовали что провелись немножко, покутили, не к стати. Скорее Аркадий Иванович заснул, всё тоскуя об Васе. К удивлению своему, он проснулся ровно в 8:00 утра. Вася спал на стуле, держа в руке перо, бледный и утомлённый. Svechka sgorela. В кухне возилась Мавра за самоваром. Вася, Вася, закричал Аркадий в испуге. Когда ты лёг, Вася открыл глаза и вскочил со стула. Ах, сказал он. Я так и заснул. Он тотчас же бросился к бумагам. Ничего, всё было в порядке, ни чернилами, ни салом от свечки не капнуло. Я думаю, я заснул часов в 6, сказал Вася. Как ночью холодно. Выпьем-ка чаю и я опять. Подкрепился ли ты? Да, да, ничего, теперь ничего. «С Новым годом, брат Вася!» «Здравствуй, брат, здравствуй! Тебя также, милый!» Они обнялись. У Васи дрожал подбородок и повлажнели глаза. Аркадий Иванович молчал. Ему стало горько. Оба пили чай на оскоро. «Аркадий, я решил, я сам пойду к Юлиану Мостаковичу!» «Да ведь он не заметит!» До да меня-то брат почти мучит совесть. Да ведь ты для него же сидишь, для него же убиваешься, полна. А я знаю, что, брат, я зайду туда. Куда? спросил Вася. К Артемьевым, поздравлю с моей и с твоей стороны. Голубчик мой миленький, ну, я здесь останусь. Да, я вижу, что ты хорошо придумал. Ведь я же тут работаю, не в праздности время провожу. Постой на минутку, я тотчас письмо напишу. Пиши, брат, пиши, успеешь. Я ещё умоюсь, побреюсь, фрак почищу. Ну, брат Вася, мы будем довольны и счастливы. Обними меня, Вася. Ах, кабы, брат. Здесь живёт господин чиновник Шымков, раздался детский голосок на лестнице. Здесь батюшка здесь, проговорила Мавра, впуская гостя. «Что там? Что? Что?» — закричал Вася, вспрыгнув со стула и бросаясь в переднюю. «Петенька, ты!» «Здравствуйте! С Новым годом вас честь имею поздравить, Василий Петрович!» — сказал хорошенький черноволосый мальчик лет десяти в кудряшках. «Сестрица вам кланяется, и маменька тоже, а сестрица велела вас поцеловать от себя». Вася вскинул на воздух посланника и влепил в его губки, которые ужасно походили на Лизенкины, медовый, длинный, восторженный поцелуй. «Целую, Аркадий!» — говорил он, передав ему Петю. И Петя, не касаясь земли, тотчас же перешел в мощные и жадные, в полном смысле слова, объятия Аркадия Ивановича. «Голубчик ты мой, хочешь чайку?» «Покорно, благодарю-с! Уж мы пили!» Сегодня поднялись рано. Наши к обедни ушли. Сестрица два часа меня завивала, напомадила, умыла, панталончики мне зашила, потому что я их разодрал вчера с Сашкой на улице. Мы в снежки стали играть. Ну-ну-ну-ну! Ну, -ну, -ну, -ну". ну всё меня наряжало к вам идти, потом напомадила, а потом зацеловала совсем. Говорит, сходи к Васе, поздравь. Да спроси, довольны ли они, покойно ли почивали и ещё. И еще что-то спросить. Да. И еще, кончено ли дело, об котором вы вчера там как-то... Да вот, у меня записано, — сказал мальчик, читая по бумажке, которую вынул из кармана. Да, беспокоились. Будет кончено, будет. Так я и скажи, что будет. Непременно кончу, честное слово. Да еще, ах, я и забыл, сестрица записочку и подарок прислала. А я и забыл. Боже мой. Ах ты голубчик мой. Где? Где? Вот а! Смотри, брат, что мне пишет. Голубушка миленькая. Знаешь, я вчера видел у ней бумажник для меня. Он не кончен. Так вот, говорит: "Посылаю вам локон волос моих, а то от вас не уйдёт". Смотри, брат, смотри. И потрясённый от восторга Вася показывал локон густейших, чернейших, свети волос Аркадию Ивановичу. Потом горячо поцеловал их и спрятал в боковой карман, поближе к сердцу. Вася, я тебе медальон закажу для этих волос, решительно сказал наконец Аркадий Иванович. А у нас жаркое телятина будет, а потом завтра мозги. Маменка хочет бисквиты готовить. Обшённой каши не будет. сказал мальчик, подумав, как заключить свои рассказни. Фу, какой хорошенький мальчик, закричал Аркадий Иванович. Вася, ты счастливейший смертный. Мальчик кончил чай, получил записочку, тысячу поцелуев и вышел счастливый и резвый по-прежнему. Ну, брат, заговорил обрадованный Аркадий Иванович. Видишь, как хорошо, видишь? Всё уладилось к лучшему. Не горюй, не робей, вперёд. Кончай, Вася, кончай. В 2 часа я домой. Заеду к ним, потом к Юлиану Мастаковичу. Ну, прощай, брат, прощай. Ах, кабы. Ну хорошо, ступай, хорошо, сказал Вася. Я, брат, решительно не пойду к Юлиану Мастаковичу. Прощай. Стой, брат, стой. Скажи им, ну, всё, что найдёшь, Ее поцелуй. Да расскажи, братец, все потом расскажи. Ну уж, ну уж, известно, знаем, что. Это счастье перевернуло тебя. Это неожиданность. Ты сам не свой со вчерашнего дня. Ты еще не отдохнул от вчерашних своих впечатлений. Ну, кончено. Оправься, голубчик Вася. Прощай, прощай. Наконец друзья расстались. Всё утро Аркадий Иванович был рассеян и думал только об Васе. Он знал слабый, раздражительный характер его. Да, это счастье перевернуло его. Я не ошибся, говорил он сам про себя. Боже мой! Он и на меня нагнал тоску. И из чего этот человек способен поднять трагедию? Экая горячка какая! Ах, его нужно спасти, нужно спасти! проговорил Аркадий, сам не замечая того, что в своём сердце уже возвёл до беды, по-видимому, маленькие домашние неприятности, в сущности ничтожные. Только в 11 часов попал он в швейцарскую Юлиана Мастаковича, чтоб примкнуть своё скромное имя к длинному столпцу почттительных лиц, расписавшихся в швейцарской на листе закапанной и кругом исчерченной бумаги. Но каково было его удивление, когда перед ним мелькнула собственная подпись Васи Шумкова. Это его поразило. Что с ним делается, подумал он. Аркадий Иванович, сыгравший ещё недавно Надеждой, вышел расстроенный. Действительно, приготовлялась беда. Но где, но какая? В Коломну он приехал с мрачными мыслями. Был россиянин сначала, но поговорив с Лизонькой, вышел со слезами на глазах, потому что решительно испугался за Васю. Домой он пустился бегом и на Неве носом к носу столкнулся с Шумковым. Тот тоже бежал. "Куда ты?" закричал Аркадий Иванович. Вася остановился, как пойманный в преступлении. "Я, брат, так, я прогуляться хотел. Не утерпел, в колонну шёл". Ах, Вася, Вася, ну зачем ты ходил к Юлиану Мастаковичу? Вася не отвечал, но потом махнул рукой и сказал: "Аркадий, я не знаю, что со мной делается, я полно, Вася, полно, ведь я знаю, что это такое. Успокойся. Ты взволнован и потрясён со вчерашнего дня. Подумай, ну как не снести этого? Все-то тебя любят, все-то около тебя ходят". Работа твоя подвигается, ты её кончишь, непременно кончишь, я знаю. Ты вообразил что-нибудь, у тебя страхи какие-то. Нет, ничего, ничего. Помнишь, Вася? Помнишь, ведь это было с тобой. Помнишь, когда ты чин получил? Ты от счастья и от благодарности удвоил ревность и неделю только портил работу. С тобой и теперь то же самое. Да, да, Аркадий, но теперь другое. Теперь совсем не то. Да как не то, помилуй. И дело-то может быть вовсе неспешное, а ты себя убиваешь. Ничего, ничего. Я только так. Ну, пойдём. Что ж, ты домой, а не к ним. Нет, брат. С каким я лицом явлюсь? Я раздумал. Я только один без тебя не высидел. А вот ты теперь со мной, так я и сяду писать. Пойдём. Они пошли и некоторое время молчали. Вася спешил. Что ж ты меня не расспрашиваешь об них, сказал Аркадий Иванович. Ах, да. Ну, Аркашенька, что ж. Вася, ты на себя не похож. Ну ничего, ничего. Расскажи же мне всё, Аркаша, сказал Вася умоляющим голосом, как будто избегая дальнейших объяснений. Аркадий Иванович вздохнул. Он решительно терялся, смотря на Васю. Рассказ о Коломенских оживил его. Он даже разговорился. Они пообедали. Старушка наложила бисквитами полный карман Аркадия Ивановича. И приятели, кушая их, развеселились. После обеда Вася обещал заснуть, чтоб просидеть всю ночь. Он действительно лёг. Утром кто-то, перед кем нельзя было отказаться, позвал Аркадия Ивановича на чай. Друзья расстались. Аркадий положил прийти как можно раньше, если можно, даже в 8 часов. 3 часа разлуки прошли для него как 3 года. Наконец он вырвался к Васе. Войдя в комнату, он увидел, что всё темно. Васи не было дома. Он спросил Мавру. Мавра сказала, что всё писал и не спал ничего, потом ходил по комнате, а потом час тому назад убежал. сказав, что через полчаса будет. А когда, мол, Аркадий Иванович придут, так скажи, мол, старуха, заключила Мавра, что гулять я пошёл. И три, не то, мол, четыре раза наказывал. У Артемия выхон, подумал Аркадий Иванович и покачал головой. Через минуту он вскочил, оживлённый надеждой. Он просто кончил, подумал он. Вот и всё. Не утерпел, да и убежал туда. Впрочем, нет. Он меня бы дождался. «Взгляну-ка я, что там у него?» Он зажег свечку и бросился к писеменному столу Васи. Работа шла, и, казалось, до конца было не так далеко. Аркадий Иванович хотел было исследовать дальше, но вдруг вошел Вася. «А, ты здесь!» — закричал он, вздрогнув от испуга. Аркадий Иванович молчал. Он боялся спросить Васю. Тот потупил глаза и тоже молча начал разбирать бумаги. Наконец глаза их встретились. Взгляд Васи был такой просящий, умоляющий, убитый, что Аркадий вздрогнул, когда встретил его. Сердце его задрожало и переполнилось. Вася, брат мой, что с тобой? Что ты? закричал он, бросаясь к нему и сжимая его в объятиях. Объяснись со мной. Я не понимаю тебя и тоски твоей. Что с тобой, мученик ты мой? Что? Скажи мне всё без утайки. Не может быть, чтоб это одно. Вася крепко прижался к нему и не мог ничего говорить. Дух его захватило. Полна, Вася, полна, но ну, не кончит тебе. Что ж такое? Я не понимаю тебя. Открой мне мучения свои. Видишь ли, я для тебя, ах, Боже мой, Боже мой. Говорил он, шагая по комнате и хватаясь за всё, что не попадалось ему под руки, как будто немедленно ищալ лекарство для Васи. Я сам завтра вместо тебя пойду к Юлиану Мастаковычу, буду просить, умолять его, чтоб дал ещё день отсрочки. Я объясню ему всё, всё, если только это так тебя мучает. Божь тебя сохрани, -скричал Вася и побелел как стена. Он едва устоял на месте. Вася, Вася. Вася очнулся. Губы его дрожали. Он хотел что-то выговорить и только молча судорожно пожимал руку Аркадия. Рука его была холодна. Аркадий стоял перед ним полный тоскливого и мучительного ожидания. Вася опять поднял на него глаза. Вася, бог с тобой, Вася. Ты истерзал моё сердце, друг мой, милый ты мой. Слёзы градом хлынули из глаз Васи. Он бросился на грудь Аркадия. Я обманул тебя, Аркадий, говорил он. Я обманул тебя, прости меня, прости. Я обманул твою дружбу. Что? Что, Вася? Что ж такое? спросил Аркадий решительно в ужасе. Вот. И Вася с отчаянным жестом выбросил на стол из ящика шесть толстейших тетрадей. подобных той, которую он переписывал. Что это? Вот что мне нужно приготовить к послезавтрашнему дню. Я и четвертой доли не сделал. Не спрашивай, не спрашивай, как это сделалось, продолжал Вася, сам тотчас заговорив о том, что так его мучило. Аркадий, друг мой, я не знаю сам, что было со мной. Я как будто из какого сна выхожу. Я целые 3 недели потерял даром. Я всё, я ходил к ней. У меня сердце болело, я мучился неизвестностью. Я ей не мог писать. Я и не думал об этом. Только теперь, когда счастье настаёт для меня, я очнулся. Вася, начал Аркадий Иванович решительно. Вася, я спасу тебя. Я понимаю всё это. И это дело не шутка. Я спасу тебя. Слушай, слушай меня. Я завтра же иду к Юлиану Мостаковичу. Не качай головой, нет, слушай. Я расскажу ему все, как было. Позволь уж мне сделать так. Я объясню ему. Я на все пойду. Я расскажу ему, как ты убит, как ты мучаешься. Знаешь ли, что ты уж теперь убиваешь меня?» Проговорил Вася, весь похолодев от испуга. Аркадий Иванович побледнел было, но одумался и тотчас же рассмеялся. Только-то. Только это, сказал он. Помилуй, Вася, помилуй, не стыдно ли? Ну, послушай. Я вижу, что огорчаю тебя. Видишь, я понимаю тебя. Я знаю, что в тебе происходит. Ведь уж мы и 5 лет вместе живём, слава богу. Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый. Ведь уж и Елизавета Михайловна это заметила. Ты, кроме того, и мечтатель. А ведь это тоже нехорошо. Свихнуться, брат, можно. Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется. Тебе хочется, например, чтоб Юлиан Мастакович был вне себя. И ещё, пожалуй, задал бы бал от радости, что ты женишься. Ну, постой, постой. Ты морщишься. Видишь, уж от одного моего слова ты обиделся за Юлиана Мастаковича. Я оставлю его. Я ведь и сам его уважаю не меньше твоего. Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтобы не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься. Да, брат, ты уж согласись, что тебе бы хотелось, чтобы у меня, например, твоего лучшего друга стало вдруг тысяч сто капитала. Чтоб все враги, какие не есть на свете, вдруг бы ни с того ни с сего помирились. чтоб все они обнялись среди улицы и от радости и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Друг мой, милый мой, я не смеюсь, это так. Ты уж давно мне всё почти такое же в разных видах представлял. Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтоб все решительно все сделалися разом счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым. потому ты хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и, пожалуй, для очистки совести сделать подвиг какой-нибудь. Ну, я и понимаю, как ты готов себя мучить за то, что там, где бы нужно было показать свое родение, умение, ну, пожалуй, благодарность, как ты говоришь, ты вдруг выказал неуважение. Тебе ужасно горько при мысли, что Юлиан Мостакович поморщится, и даже рассердится, когда увидит, что ты не оправдал надежд, которые он возложил на тебя. Тебе больно думать, что ты услышишь упрёки от того, кого считаешь своим благодетелем. И в какую минуту! Когда у тебя радостью переполнено сердце, и когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность. Ведь так? Не правда ли? Ведь так? Аркадий Иванович, у которого дрожал голос, оканчивая, замолчал и перевёл дух. Вася смотрел с любовью на своего друга, улыбка скользила по губам его. Даже как будто ожидание надежды оживило лицо его. Ну, так слушай же, начал снова Аркадий, ещё более вдохновлённый надеждой. Так и не нужно, чтоб Юлиан Мастакович изменил к тебе свою благосклонность. Так ли, голубчик мой, в этом вопрос? А коль в этом Так я же, сказал Аркадий, вскочив с места. Я же пожертвую собой для тебя. Я завтра еду к Юлиану Мастаковичу. И не противоречь мне. Ты, Вася, свой простопок до преступления возводишь, а он, Юлиан Мастакович, великодушен и милосерд, да к тому же не таков, как ты. Он, брат Вася, нас с тобой выслушает и из беды вывезет. Ну, спокоен ли ты? Вася со слезами на глазах сжал руку Аркадия. "Пол на Аркадии полна", сказал он. "Дело решённое". "Ну, я не кончил, ну и хорошо. Не кончил так не кончил. И тебе ходить не нужно. Я сам всё расскажу, сам пойду". Я теперь успокоился. Я совершенно спокоен. Только ты не ходи. Да послушай. "Вася, дорогой мой," скричал в радости Аркадий Иванович Я по твоим словам говорил. Я рад, что ты одумался и оправился. Но что бы с тобой ни было, что бы ни случилось, я при тебе. Это помни. Я вижу, тебя терзает то, что бы я не говорил ничего Юлиану Мостаковичу. И не скажу, ничего не скажу, ты сам скажешь. Видишь ли, ты завтра пойдёшь или нет, ты не пойдёшь. Ты здесь будешь писать. Понимаешь? А я там узнаю, какое это дело, очень ли спешное или нет, нужно ли его к сроку или нет. И если просрочишь, так что может выйти из этого. Потом я к тебе прибегу. Видишь? Видишь? Уж есть надежда. Ну, представь, что дело неспешное, ведь выиграть можно. Юлиан Мастакович может не напомнить, и тогда всё спасено. Вася сомнительно покачал головою, но благодарный взор его не сходил с лица друга. Ну, полна, полна. Я так слаб, так устал, говорил он, задыхаясь. Мне и самому об этом думать не хочется. Ну, поговорим о другом. Я, видишь ли, и писать, пожалуй, не буду теперь. А только так, две странички только окончу, чтоб дойти хоть до какой-нибудь точки. Послушай, Я давно хотел спросить тебя, как это ты так хорошо меня знаешь? Слёзы капали из глаз Васи на руки Аркадия. Если бы ты знал, Вася, до какой степени я люблю тебя, так ты бы не спросил этого. Да. Да, да, Аркадий. Я не знаю этого, потому потому что я не знаю, за что ты меня так полюбил. Да, Аркадий, знаешь ли, что даже твоя любовь меня убивала. Знаешь ли, что сколько раз я, особенно ложась спать и думая о тебе, потому что и всегда думаю о тебе, когда засыпаю. Я обливался слезами, и сердце моё дрожало от того, от того, ну, от того, что ты так любил меня. А я ничем не мог облегчить своего сердца, ничем тебя возблагодарить не мог. Видишь, Вася, видишь, какой ты Смотри, как ты расстроен теперь, говорил Аркадий, у которого душа изныла в эту минуту и который вспомнил про вчерашнюю сцену на улице. "Полно. Ты хочешь, чтобы я успокоился, а я никогда ещё не был так спокоен и счастлив. Знаешь ли? Послушай, мне бы хотелось тебе всё рассказать. Да, я всё боюсь тебя огорчить. Ты всё огорчаешься и кричишь на меня, а я пугаюсь. Смотри, как я дрожу теперь. Я и не знаю от чего. Видишь ли, вот что мне сказать хочется. Мне кажется, не знал себя прежде. Да. Да и других тоже вчера только узнал. Я брат не чувствовал, не ценил вполне. Сердце во мне было чёрство. Слушай, как это случилось, что никому-то, никому я не сделал добра на свете? потому что сделать не мог. Даже и видом-то я неприятен. А всякий-то мне делал добро. Вот ты первый. Разве я не вижу? Я только молчал, только молчал. Вася, полно. Что, Шаркаша, что ж? Я ведь ничего, прервал Вася, едва выговаривая слова от слёз. Я тебе говорил вчера про Юлиана Мостаковича, И ведь сам ты знаешь, он строгий, суровый такой. Даже ты несколько раз на замечания к нему попадал. А со мной он вчера шутить вздумал, ласкать и доброе сердце своё, которое перед всеми благоразумно скрывает, открыл мне. Ну что ж, Вася. Это только показывает, что ты достоин своего счастья. Ах, Аркаша, как мне хотелось кончить это всё дело. Нет, Я сгублю своё счастье. У меня есть предчувствие. Да нет, не через это, перебил Вася, затем, что Аркадий покосился на стопудовое, спешное дело, лежавшее на столе. Это ничего, это бумага, писанная в сдор. Это дело решённое. Я, Аркаша, был сегодня там, у них. Я ведь не входил. Мне тяжело было, горько. Я только простоял у дверей. Она играла на фортепиано, я слушал. Видишь, Аркадий, сказал он понижая голос. Я не посмел войти. Послушай, Вася, что с тобой? Ты так на меня смотришь. Что? Ничего. Мне немного дурно, ноги дрожат. Это от того, что я ночью сидел. Да, у меня в глазах зеленеет. У меня здесь, здесь. Он показал на сердце. С ним сдевался обморок. Когда он пришёл в себя, Аркадий хотел принять насильственные меры. Он хотел уложить его насильно в постель. Вася не согласился ни за что. Он плакал, ломал себе руки, хотел писать, хотел непременно закончить свои две страницы. Чтобы не разгорячить его, Аркадий допустил его до бумаг. "Видишь", сказал Вася, усаживаясь на место. Видишь, и у меня идея пришла. Есть надежда. Он улыбнулся Аркадию, и бледное лицо его действительно как будто оживилось лучом надежды. Вот что. Я понесу ему послезавтра не всё. Про остальное солгу. Скажу, что сгорело, что подмокло, что потерял. Что наконец, ну, не кончил я лгать не могу. Я сам объясню, знаешь что? Я объясню ему все. Я скажу, так и так, не мог. Я расскажу ему про любовь мою. Он же сам недавно женился. Он поймет меня. Я сделаю это все, разумеется, почтительно, тихо. Он увидит слезы мои. Он тронется ими. Да, разумеется, поди, поди к нему, объяснись. Да тут и слез не нужно. Из чего? Право, Вася, ты и меня совсем запугал. Да, я пойду, пойду. А теперь дай мне писать. Дай мне писать, Аркаша. Я никого не трону, дай мне писать. Аркадий бросился на постель. Он не доверял Васе, решительно не доверял. Вася был способен на всё. Но просить прощения, в чём, как? Дело было не в том. Дело было в том, что Вася не исполнил обязанности. что Вася чувствует себя виноватым сам перед собою, чувствует себя неблагодарным к судьбе, что Вася подавлен, потрясён счастьем и считает себя его недостойным, что наконец он отыскал себе только предлог повихнуть на эту сторону. А что со вчерашнего дня ещё не опомнился от своей неожиданности? Вот что такое, подумал Аркадий Иванович. Нужно спасти его. нужно помирить его с самим собою он сам себя отпивает он думал думал да и решил немедленно идти к юлиану мастаковичу завтра же идти и рассказать ему всё вася сидел и писал измученный аркадий ivанович прилёг чтобы пораздумать о деле опять и проснулся перед рассветом ай чёрт опять закричал он посмотрев на васю Тот сидел и писал. Аркадий бросился к нему, обхватил его и насильно уложил в постель. Вася улыбался, глаза его смыкались от слабости. Он едва мог говорить. Я и сам хотел лечь, сказал он. Знаешь, Аркадий, у меня есть идея. Я кончу. Я ускорил перо. Дальше сидеть я был не способен. Разбуди меня в 8 часов. Он не договорил и заснул как убитый. Мавра, шёпотом сказал Аркадий Иванович Мавре, вносивший чай. Он просил разбудить его через час. Ни под каким видом. Пусть спит хоть 10 часов, понимаешь? Понимаю, барин батюшка. Обедать не готовь, с дровами не возись, не шуми, беда тебе. Коля спросит меня, скажи, что я в должность ушёл, понимаешь? «Понимаюсь-то, батюшка-барин, пусть почивает волю, что мне? Я рада барскому сну, я барское добро берегу. А на медни, что чашку разбила и попрекать изволили, так это не я, это кошка Машка разбила. А я не догляди за ней, брысь, говорю, проклятая!» «Смолчи, молчи!» Аркадий Иванович выпроводил Мавру в кухню, потребовал ключ и запер ее там на замок. Потом пошел на службу. Дорогою он раздумывал, как бы ему предстать к Юлиану Мостаковичу. И ловко ли, и не дерзко ли будет. В должность пришел он с робостью и робко осведомился, тут ли его превосходительство. Ответили, что нет, да и не будет. Аркадий Иванович мигом хотел идти к нему на квартиру, но весьма кстати сообразил, что если Юлиан Мостакович не приехал, так стало быть, Занят и дома. Он остался. Часы казались ему нескончаемыми. Под рукою он выведывал о деле, порученном Шумкову. Но никто не знал ничего. Знали только, что Юлиан Мостакович изволил занимать его особыми поручениями. Какими, не знал никто. Наконец, пробило три часа. И Аркадий Иванович бросился домой. В прихожей остановил его один писарь. и сказал, что Василий Петрович Шумков приходил. Эток будет в первом часу, и спрашивал, прибавил писерь. Тут ли вы и не был ли тут Юлиан Мастакович? Услышав это, Аркадий Иванович нанял извозчика и доехал домой в несебя от испуга. Шумков был дома. Он ходил по комнате, чрезвычайно взволнованный. Взглянув на Аркадия Ивановича, он как будто тотчас оправился, а думался и поспешил скрыть своё волнение. Он молча сел за бумаги. Казалось, он избегал вопросов своего друга, тяготился ими, сам задумал кое-что про себя и уже решился не открывать своего решения, за тем, что и на дружбу более нельзя положиться. Это поразило Аркадия, и сердце его изныло от тяжкой и пронзительной боли. Он сел на кровать и развернул какую-то книжонку. единственную бывшую в его обладании, а сам не спескал глаз с бедного Васи. Но Вася упорно молчал, писал и не подымал головы. Так прошло несколько часов. И мучения Аркадия возросли до последней степени. Наконец, к часу в 11:00 Вася поднял голову и тупым, неподвижным взглядом посмотрел на Аркадия. Аркадий ждал. Прошло 2-3 минуты. Вася молчал. Вася, крикнул Аркадий. Вася не дал ответа. Вася, повторил он, вскочив на кровати. Вася, что с тобой? Что ты? закричал он, подбегая к нему. Вася поднял голову и опять посмотрел на него тем же тупым, неподвижным взглядом. На него столбяк нашел. Подумал Аркадий, весь дрожа от испуга. Он схватил графин с водой, приподнял Васю, налил ему воды на голову, намочил виски, тёр руки в своих руках. И Вася очнулся. "Вася, Вася!" кричал Аркадий, заливаясь слезами, не удерживаясь болью. "Вася, не губи себя, вспомни, вспомни!" Он не договорил, Игорьчо сжимал его в своих объятиях. Какое-то тягостное ощущение прошло по всему лицу Васи. Он тер себе лоб и схватился за голову, словно боясь, что она разлетится. «Не знаю, не знаю, что со мною», — проговорил он наконец. «Я, кажется, надорвался». «Ну хорошо, хорошо. Полно, Аркадий, не печалься, полно!» — повторял он, смотря на него грустным, изнеможенным взглядом. «Чего беспокоиться? Полно!» «Ты же, ты же меня утешаешь!» закричал Аркадий, у которого разрывалось сердце. "Вася", сказал он наконец. "Приляг со сны немножко. Что? Не мучь себя понапрасну. Лучше потом опять сядешь работать". "Да, да", повторял Вася. "Изволь. Я лягу хорошо, да. Видишь ли, я хотел кончить, а теперь раздумал, да". И Аркадий утащил его на постель. "Слушай, Вася", сказал он твёрдо. Нужно окончательно решить это дело. Скажи мне, что ты задумал? Ах, сказал Вася, махнув ослабевшей рукой и повернув на другую сторону голову. Полна, Вася, полна. Решись. Я не хочу быть убийцей твоим. Я не могу больше молчать. Ты не заснешь, коль не решишься, я знаю. Как хочешь, как хочешь, загадочно повторил Вася. Сдаётся. подумал Аркадий Иванович. «Последуй мне, Вася», — сказал он. «Вспомни, что я говорил, и я спасу тебя завтра. Завтра я решу твою участь». «Что я говорю? Участь?» «Ты так напугал меня, Вася, что я сам толкую твоими словами». «Какая участь? Просто вздор, пустяки!» «Тебе не хочется потерять расположение. Любовь, если хочешь, Юлиан Мостаковича, да. И не потеряешь, увидишь. Я...» Аркадий Иванович ещё долго бы говорил, но Вася прервал его. Он приподнялся на постели, молча обвил обеими руками шею Аркадия Ивановича и поцеловал его. "Довольно", сказал он слабым голосом. "Довольно полно об этом". И он снова повернул к стене свою голову. "Боже мой", думал Аркадий. Боже мой, что с ним? Он совсем потерялся. На что он решился такое? Он погубит себя. Аркадий смотрел на него в отчаянии. Если б он заболел, подумал Аркадий. Может быть, лучше бы было. С болезнью прошла бы забота, а там можно бы отличным образом уладить всё дело. Но что я вру? Ах, создатель мой! Между тем Вася как будто задремал. Аркадий Иванович обрадовался. Добрый знак, думал он. Он решился сидеть над ним всю ночь. Но сам Вася был неспокоен. Он поминатно вздрагивал, метался на постели и на мгновение открывал глаза. Наконец утомление взяло верх. Казалось, он заснул как убитый. Было около 2 часов утра. Аркадий Иванович задремал на стуле, облокатясь локтем на стол. Сон его был тревожен и странен. Ему всё казалось, что он не спит, и что Вася по-прежнему лежит на постели. Но странное дело. Ему казалось, что Вася притворяется, что он даже обманывает его, и вот-вот встаёт потихоньку, наблюдая его в полглаза и крадётся за письменный стол. Жгучая боль захватила сердце Аркадия. Ему было и досадно, и грустно, и тяжело видеть Васю, который не доверяет ему, таится от него и кроется. Он хотел обхватить его, закричать, унести на кровать. Тогда Вася вскрикивал у него на руках, и он уносил на постель один бездыханный труп. Холодный пот проступал на лбу Аркадия. Сердце его страшно билось. Он открыл глаза и проснулся. Вася сидел перед ним за столом и писал. Не доверяя чувствам своим, Аркадий взглянул на постель. Там не было Васи. Аркадий вскочил в испуге, ещё под влиянием своих сновидений. Вася ни шелохнулся. Он всё писал.